Но Мэри и в самом деле оказалась верна своему герою. И ее письма, голубые конверты, синие чернила, круглый четкий почерк с неизменностью следовали за мной всюду. Вся моя рота узнавала их издали, и все почему-то радовались за меня. Даже если бы я не собирался жениться на Мэри, ее постоянство заставило бы меня сделать это во славу вековечной мечты прекрасных и верных женщинах. Она не изменилась и тогда, когда пришлось оторваться от родной ирландско-бостонской почвы ради старого дома Хоули на Вязовой улице. Ее ничто не могло изменить. Ни постепенный упадок в моих делах, ни рождение детей, ни беспросветность нашего теперешнего существования. С тех пор, как я тянул лямку продавца в бокалейной лавке, Она из тех, кто умеет терпеливо ждать, я это знаю, но сейчас мне кажется, и ее долготерпение стало понемножку иссекать. Никогда прежде она ничем не выдавала своих сокровенных желаний, потому что моя мэри по натуре не способна к насмешкам или презрительным упрекам. Ни при каких житейских передрягах она не опускала головы, и если в ней иногда прорывается горечь, это от того и странно, что непривычно как быстро бегут ночью мысли под скрип шагов на заиндивелой мостовой. Совсем не нужно прятаться от людей, если бродишь по нью Ньюбейтаунским улицам в предрассветный час. Только крошка Вилли не приминул бы отпустить шуточку на этот счет. Всякий же другой, повстречавшись со мной в три часа утра неподалеку от залива, решит, что я иду к своим удочкам, и тут же про меня забудет. Известно, что у рыболовов свои секреты оберегаемые порой не менее ревниво, чем домашние рецепты, и к таким вещам все относятся с полным уважением. При свете уличных фонарей газоны и тротуары, выбеленные изморозью, искрились, словно россыпь мелких алмазов. На таком тротуаре отпечатываются следы ног, а впереди никаких следов не было видно. Я с детства испытываю своеобразное волнение, перед свежим покровом снега или инея. Точно вступаешь в какой-то новый мир, и всего тебя пронизывает радость открытия, первого соприкосновения с чем-то чистым, нетронутым, неосквернённым. Всегдашние ночные бродяги-кошки не любят ходить по дорогам, покрытым измразью. Помню, я как-то на пари ступил на такую дорогу босиком, и мне точно обожгло подошвы ног. Но сейчас... В галошах и теплых носках я смело пятнал сверкающую целину. Там, где порлок пересекает торки, сразу за велосипедным заводом, что выходит на улицу хикс целина была исчерчена длинными заплетающимися следами. Дэнни Тейлор, беспокойный непоседливый дух, всегда влекущийся туда, где его нет, и снова туда, где его нет. Дэнни — городской пьянчуга. В каждом городе такое есть. денни Тейлор. Столько голов сокрушенно покачиваются ему вслед. Из хорошей семьи, из старинной семьи, последней в роду, с образованием. Кажется, у него были какие-то неприятности в военно-морском училище. Так пора уже выправиться. Он себя загубит пьянством, и это недопустимо. Ведь денни джентльмен, подумать только... Попрошайничает ради выпивки. Счастье, что его родители этого не видят. Позор, свел бы их в могилу. Впрочем, они давно уже в могиле. Но так говорят в Нью-Бэйтауне. бейтауне — моя мука и боль. Мало того, меня за него совесть мучает. Я должен был помочь ему. Я и пытался, да разве он дастся? Денни мне все равно, что брат родной. Мы с ним вместе выросли. Одних лет» рост, сила, все у нас было одинаковое. Может быть, оттого меня и мучает совесть, ведь я сторож брату моему, а уберечь его не смог. Тут уж сколько ни оправдывайся перед собой, никакие доводы не помогут, даже самые резонные. Семья Тейлоров такая же старинная, как семья Хоули или Бейкеров».